Проект Аудиокниги Клуб представляет Джордж Райт Конец света. Подходило к концу второе десятилетие XXI века. Человеческая цивилизация, так ничему и не научившаяся за предшествующую историю семимильными шагами двигалась к катастрофе. Население стран Третьего мира перевалило отметку в 12 миллиардов и продолжало расти. При этом в среднем каждые семь из десяти человек на планете страдали от хронического недоедания. Особенно тяжелое положение сложилось в Африке, где в результате хозяйственной деятельности человека и глобального потепления площадь пустынь выросла в три раза по сравнению с двухтысячным годом, а площадь экваториальных лесов сократилась в шесть раз. Голод лидировал в числе причин смертности. За голодом шли эпидемии, а за ними с некоторым отрывом вооруженные конфликты. Практически вся Черная Африка представляла собой зону боевых действий, от партизанских войн до полномасштабных столкновений между государствами. Главной причиной, разумеется, было перенаселение и связанный с ним дефицит ресурсов. Единственным оазисом относительного благополучия оставалась ЮАР, чья экономика была хотя и подорвана великой резнью белых в 2017 году, но еще сохраняла остатки былого процветания. Армия ЮАР уже отразила два вторжения голодных соседей и в самых мрачных предчувствиях готовилась к третьему, в котором несколько африканских стран собирались выступить объединенным блоком. Деятельность ООН была фактически парализована. Составлявшие там большинство делегат из стран третьего мира не могли прийти к каким-либо компромиссам и едины были лишь в своей ненависти к промышленно развитым державам. Последние же давно уже не обращали на ООН внимания, предпочитая решать все вопросы между собой. Это, однако, так же становилось все труднее, ибо в условиях тотального дефицита ресурсов, экологического кризиса и открытой враждебности девяноста процентов населения Земли даже у столпов евроамериканской цивилизации накапливались неразрешимые противоречия, приведшие в конечном счете к распаду НАТО и фактическому развалу ЕС. Вообще, ситуация в живущей на импортируемых ресурсах и кишащей иммигрантами из третьего мира Европе становилась все более тяжелой, особенно после того, как арабам удалось договориться со Средней Азией и взвинтить цены на нефть. В этих условиях мало кого могла удивить победа на выборах Французского национального фронта, а затем и германской социал-радикальной партии. США, оставаясь богатейшей державой мира, все еще жили достаточно неплохо, несмотря на расовые волнения и не прекращающиеся теракты, линия Гарднера на границе с Мексикой даже позволяла отчасти решать проблему нелегальных иммигрантов, но главной проблемой оставался спит, унесший с начала столетия уже более сорока миллионов жизней. очередной путь в России привел на смену левонационалистическому режиму Кусанцева откровенно фашистскую диктатуру Грушелина. Новый вождь традиционно пообещал поднять Россию с колен, накормить народ, вернуть Кавказ и восстановить контроль над Поволжьем. Православие было объявлено государственной религией, единой и обязательной для всех. На Красной площади проводились публичные повешения врагов русского народа. В результате о выходе из России объявила все еще сохранявшая лояльность Калмыкия, примкнув, разумеется, к татаро-башкирскому альянсу. Сразу же за этим, при поддержке Японии, последовала декларация о суверенитете Дальневосточной республики. Воспользовавшись ситуацией, китайская армия вторглась в Южную Сибирь, что, собственно, от Китая ожидали уже давно. Русские применили тактическое ядерное оружие против наступающих войск и ряда населенных пунктов на китайской территории. Удивительно, но среди грушиленских маршалов нашелся человек, отговоривший диктатора от немедленного термоядерного удара по Пекину. Боевые действия были приостановлены, начались бесперспективные переговоры. Китай явно не собирался не только отходить с занятых позиций, но и останавливаться на достигнутом. Стратегические ракеты обеих стран были готовы к пуску в любую минуту. В то же время арабо-израильские мирные переговоры в очередной раз были сорваны, и Ближневосточная война вспыхнула с новой силой. Моссад информировал ЦРУ о наличии у Ирана ядерного оружия. ЦРУ по своим каналам уже получила к тому времени аналогичную информацию по Ираку. В условиях, когда применение этого оружия можно было ожидать со дня на день, Новый президент США, заступивший на этот пост после гибели прежнего от рук исламских экстремистов, отдал приказ о нанесении превентивных ядерных ударов по иранским и иракским ядерным объектам. Щгнэ нкя восемь гнгнэ ироа тридцать три стоской глядел на цифры своего рейтинга, устремившиеся в бездну отрицательных величин. Диаграммы были одна безрадостнее другой. даже включенный режим подсказки характеризовал ситуацию как практически безвыходную. Как и всякий мальчишка, Жгнэ не любил проигрывать, но на сей раз игрушка оказалась сильнее. Дано、ну、ее эту стратегию! Раздраженно воскликнул Жгнэ. Лучше в какую-нибудь леталку поиграю. Конечность юного хизищемша легла на кнопку перезапуска и наступила тьма. Джордж Райт. Конец света. Читал Сергей Бельчиков.